Глава пятая. Талисман. Если бы за неделю Жильберте сказали, что придет время, когда спокойствие сердца ее нарушится странными потрясениями, когда круг ее привязанности не только расширится, чтобы принять в себя чужого человека вслед за отцом ее, Жанилу и плотником, но внезапно разорвется, чтобы поместить новое имя посреди этих драгоценных имен, Она ни за что не поверила бы такому чуду и испугалась бы его. Однако же она смутно чувствовала, что теперь образ молодого человека с черными кудрями, с огненным взором, с стройным станом, следовал за ней повсюду и не разлучался с нею даже во сне. Она отвергала такую судьбу, но не могла от нее избавиться. Ее кроткая, чистая душа не кидалась навстречу упоению ее посещавшему, но она должна была испытать его и уже испытывал с той поры, когда рука Эмиля дрожала и трепетала, прикасаясь к ее руке. Безмерно, таинственное могущество влечения, которого ничто не может одолеть, и которое располагает юношеством прежде, чем оно успеет опознаться и приготовиться к нападению или обороне. Несколько встревоженная первыми порывами этого тайного пламени, Жильберта приняла их сначала играючи, Ясность ее не потускнела от них, и между тем, как Эмиль уже принужден был делать усилия, чтобы скрывать свое волнение, она еще улыбалась и говорила непринужденно, в ожидании, пока скорбь о его удалении и желание видеть его дадут ей понять, что его присутствие обращается для нее в неизбежную потребность. Жанила не покидала их больше, но нечувствительно разговор их перешел на предметы, в которых Жанила. Несмотря на свою усмышленность, мало разумела. Жильберта была основательно обучена, сколько может выучиться девушка в парижском пансионе. И надо сказать правду, женское воспитание в последние 20 лет значительно подвинулось вперед в большей части этих заведений. Сведения, здравый смысл и поведение женщин, управляющих ими, также улучшилось. И заслуженные люди не считали для себя унизительным читать курсы истории, литературы и первых оснований наук для этой понятливой и прозорливой половины человеческого рода. Жильберта получила некоторые понятия о том, что называется приятными искусствами, но, повинуясь в этом воле отца, она больше устремляла внимание на развитие серьезных способностей. Рано почувствовала она, что изящные искусства будут ей слабую опорой в бедной и уединённой жизни, что домашние труды займут у нее много времени, и что, обречённая на рукоделье и труд, она должна была образовать свой ум, чтобы не страдать от пустоты мыслей и беспорядочности воображения. Одна надзирательница, женщина с достоинствами, которую она сделала своим другом и поверенную своей стеснённой участи, Так направила употребление ее способностей, и молоденькая девушка, понимая мудрость ее советов, охотно покорилась им. Между тем, любовь к учению и умственным занятиям послужили для бедняжки источником некоторого страдания с тех пор, как она жила без книг посреди развалин Шитобрёна. Господин Антуан готов был бы на все пожертвования, чтобы доставать ей книг, если бы мог постигнуть ее желание. Но Жильберта видевшая недостаточность их средств и желавшая больше всего, чтобы благоденствие отца не потерпело никакого лишения, остерегалась упоминать о том. Жанила раз навсегда сказала себе, что ее дочка была уже довольно учёна, и, судя о ней по самой себе, сама еще тешась нарядами, она употребляла небольшой остаток своей расчетливой экономии на то, чтобы от времени до времени делать ей ситцевые платье или покупать кружева. Жильберта показывала вид, будто принимает эти подарки с чрезвычайной радостью, чтобы нисколько не уменьшить того удовольствия, которое находила в этом Жанила. Но кратко и она вздыхала, полагая, что за ту умеренную цену, которой стоят эти тряпки, можно бы приобрести какую-нибудь хорошую книгу. Она употребляла свои досужные часы на беспрестанное перечитывание немногих книг, которые привезла с собой из пансиона, и знала их почти наизусть. Раз или два, не говоря ни слова о своем намерении, она убедила Жаниллу, управлявшую их общим доходом и расходом, отдать ей деньги, назначавшиеся на новый наряд. Но тогда случалось, что Жанну были нужны башмаки, либо бедные люди соседнего селения нуждались в белье для детей, и Жильберта тратилась на то, что называла «нужнейшим», откладывая до благоприятнейшего для всех времени покупку книг. Кюзионский священник сужал ей сокращенное творение некоторых отцов церкви и жизнеописания святых угодников, которые долго служили ей отрадою. Когда не есть чего выбирать, ум принужден бывает любить серьезно вещи вопреки молодости, которая влечет его к не столь степенным занятиям. Для хороших умов такая крайность бывает иногда благотворна, и когда Жильберта наимно жаловалась Эмилию на свое невежество, Он, напротив, удивлялся, что она так сведуща в некоторых основных вещах, о которых он судил по чужим словам, не углубляясь в них. При помощи любви и энтузиазма он скоро начал находить Жильберту чудом совершенства, умнейшим и добрейшим из человеческих существ, и относительно это была правда. Превосходнейшее и лучшее существо, то, которое наиболее симпатизирует с нами, наиболее понимает нас — наилучше умеет развивать и питать в нас все, что мы имеем в душе своей лучшего. Словом, то, которое сделало бы нашу жизнь всего сладостнее и полнее, если б нам возможно было совершенно слить его жизнь с нашу. «О, я хорошо сделал, что доселе сохранил сердце девственным и жизнь чистую», — думал Эмиль. «И благодарю тебя, Господи, что ты помог мне» ибо вот воистину та, которая суждена мне, и без которой я вечно бы только прозябал и страдал. В общем разговоре Зильберта выказала свое прискорбие о недостатке книг, и Эмиль тотчас угадал, что это прискорбие было глубже, нежели сколько выказывала она Жанилле. Он с горестью подумал, что кроме трактатов о торговле и специальной промышленности в доме отца его не было ни одной книги и что, думая возвратиться в Пуатье, он оставил там небольшое число литературных произведений, какие имел у себя. Но Жильберта намекнула, что в Буагибо была большая библиотека. Жан никогда работал в одной обширной комнате, наполненной книгами, и как жаль было, что граф с маркизом не видались, а то можно было бы воспользоваться таким соседством. Тут Жанила, вязавшая ходя, приподняла голову. «Чай — это куча старых прескушных книг», — сказала она. И Я с своей стороны ни за что бы не заглянула в них. Я боялась бы, чтобы не сделаться таким же помешанным, как тот, кто занимается их чтением. Стало быть, господин богибо много читает? – спросил Жильберта. Верно, он очень ученый человек? Что ж проку, что он столько читает и сделался таким ученым? Он никогда ни с кем не делился этим и сам не сделался от того ни нежнее, ни любезнее. Чтоб больше не говорить о человеке, которого не терпела, не приводя, однако ж. Тому причин. Жанила отошла на несколько шагов по лугу к своим козам, как будто за тем, чтобы помешать им щипать виноград, вившийся при входе в квадратный павильон. Эмиль воспользовался мгновением и сказал Жильберте, что если в самом деле в Буагибо было так много книг, то у нее скоро будет их вдоволь, хотя бы он принужден был таскать их украдкой. Жильберта поблагодарила его только улыбкою, не смея сопровождать ее взглядом. Она начинала чувствовать себя немного принужденную в разговоре с ним, когда Жанила не было подле них. Ай да, граф Антуан, сказала Жанила, приближаясь, он не торопится домой. Я уж его знаю, он с кем-нибудь заболтался, встретил старинных приятелей, угощает их под елку, забывает время и тратит деньги. А там смотришь, какой-нибудь попрошайка захочет у него занять десяток или полтора франков, либо пригласит купить какую-нибудь дреную козу или несколько пар тощих гусей он и согласится, готов бы отдать все, что есть при нем, если бы не боялся, что дома побронят. Ну, хоть бы вот теперь, погнал шестерых баранов, если принесет в кошельке только пятерых, как часто случается, конечно, вперед он не пойдет без меня на ярмарку. Четыре часа уж бьет, благодаря господину Эмилю, который так славно заставил бить часы. «А я уверена, что твой батюшка разве-разве только теперь собрался домой». «Четыре часа!» — вскричал Эмиль. «Самое время, когда господин Буагибо садится за стол. Мне нельзя терять ни минуты». «Так приезжайте скорее», — сказала Жильберта. «Не надо его раздражать против нас еще более». «Вот еще, Велика важность, что он на нас сердится!» — подхватила Жанила. «Ну так вы непременно хотите уехать, не видавшись с господином Антуаном?» Что ж делать, хоть мне и жаль. «Куда девался разбойник Шарасон? закричала Жанила. «Верно, спит, завалившись где-нибудь, и не думает подать вам лошадь. О уж, если графа нет дома, Сильвена не спрашивайте». «Эй! Негодный шалун! Куда ты запропастился?» «Зачем вы не снабдите меня каким-нибудь талисманом?» — сказал Эмиль Жильберти, пока Жанила искала Сильвена и кликала его более громким, нежели точно сердитым голосом. Я собираюсь, как бродячий рыцарь, проникнуть в пещеру старого волшебника, чтобы попытаться похитить у него его тайные слова, которые должны положить конец вашим беспокойствам. «Возьмите», — сказала Жильберта, усмехаясь и отнимая цветок от своего пояса. «Вот вам лучшая роза моего сада. Может быть, в ее благоухании окажется благодетельная сила, которая усыпит осторожность и смягчит жестокость нашего врага. Положите ее к нему на стол и постарайтесь, чтобы он полюбовался ею и понюхал. Он любитель садоводства и не имеет, может быть, в своих больших цветниках такого прекрасного куста, как этот произведение моих прошлогодних прививок. Если бы я была владельницей замка тех старых времен, о которых жалеет Жанила, я знала бы, может быть, какое-нибудь заклинание, чтобы придать этому цветку волшебную силу. Но теперь, бедная девушка, я умею только молиться Богу. И прошу его пролить кротость в это жестокое сердце, как проливал он росу в эту розовую почку, чтобы открыть ее. Неужели в самом деле я буду принужден оставить ему свой талисман? – сказал Эмиль, спрятав розу на груди. Неужели я не должен сохранить ее у себя, чтобы она пригодилась в другой раз? Тон, каким он сделал свой вопрос, и волнение, написанное на лице его, на минуту изумили простосердечную Жильберту. Она поглядела на него с недоумением, еще не понимая, что за цену он придавал цветку, снятому с ее груди. Сперва она улыбнулась на слова его, как на шутку. Потом покраснела. И как в эту минуту возвратилась Жанила, то она ничего не отвечала. Упоённый любовью, Эмиль с дерзкой быстротой поскакал по опасной тропинке холма. Спустившись вниз, он осмелился оглянуться и увидел, что Зильберта с своей террасой, усаженной розанами, провожала его глазами, хотя, по-видимому, и занималась подрезыванием своих любимых растений. Одета она была в этот день не лучше прочих дней. Платье ее было довольно чисто, как бывало чисто все, что проходило сквозь заботливые руки Жанилы, Но оно было так часто мыто и глажено, что из лилового сделалось неопределенного цвета, подобного тому, какой принимают гортензии, когда вянут. Роскошные русые волосы, возмущаясь против завивок, на них наложенных, вырывались из этой неволи и образовывали словно золотой венец вокруг ее головки. Беленький уютный воротничок орамливал ее прекрасную шею и давал угадывать изящный контур плеч. Эмелью показалась она сияющую при солнечных лучах, которые падали на нее перпендикулярно. Она и не думала заслоняться от них. Загар не мог коснуться столь роскошного тела. И она казалась тем свежее, чем туалет ее был бледнее и полиняли При том же воображение двадцатилетнего влюбленного юноши так богато, что не затрудняется нарядом. Полинялая платьице приняла в глазах Эмиля цвет прекрасней цвета всех тканей Востока. И он спрашивал себя, почему живописцы времен Возрождения не умели так великолепно одевать свои радостные и ликующие женские фигуры. Несколько минут стоял он прикованный к месту, не имея сил удалиться. Если бы не горячность лошади, которая грызла удила и била копытом, он совершенно позабыл бы, что маркизу Буагибо приходится ждать его еще с час. Надлежало сделать несколько объездов, чтобы достигнуть подошвы холма, и однако ж вертикальное расстояние было не так велико, чтобы молодые люди не могли ясно видеть друг друга. Жильберта поняла медленность всадника, который не мог решиться потерять ее из вида. Она вошла в розовые кусты, чтобы скрыться, но еще долго глядела на него сквозь ветви. Жанила стояла на противоположной тропинке, чтобы встретить господина Антуана. Только послышав голос отца, Жильберта очнулась от обаяния, которое ее удерживало. В первый раз... Она дозволила Жанилье опередить себя, встретить его и принять его дорожную сумку и палку. По мере приближения к замку маркиза Буагибо Эмиль составлял и сто раз переделывал план атаки крепости, в которой заперлось это непостижимое существо. Увлекаемый своим романическим умом, он воображал, что судьба Жильберты, следовательно, и собственная его судьба, начертаны таинственными буквами в каком-нибудь сокровенном покое старого замка, которого высокие серые стены постепенно открывались перед ним. Большой, мрачный, печальный и замкнутый, подобно своему старому владельцу, уединенный замок как будто вызывал дерзкое любопытство». Но Эмиль и без того уже был подстрекаем страстным желанием. Поверенный и уполномоченный Жильберты, он прижимал к губам уже увядшую розу и говорил сам себе, что у него достанет твердости и ловкости для преодоления всех препятствий. Он нашел маркиза Буагибон на крыльце. Маркиз был не занят и бесстрастен по обыкновению. Он поспешил извиниться в замедлении, причинённому обеду старого дворянина, ссылаясь на то, что сбился с дороги и что, не зная местности, потратил более двух часов на отыскание пути. Господин Буагибо не расспрашивал его о дороге, какой он ехал. Он как будто боялся, чтоб не упомянули имя Шатабрена, Но по утонченной вежливости уверял, что не приметил времени и не думал скучать ожиданием. Однако ж его что-то тревожило — как Эмиль скоро догадался по некоторым сбивчивым словам, и молодому человеку показалось, что посреди глубокой скуки одиночества раздражительность старого маркиза живо пострадала от неаккуратности молодого человека. Обед был отличный и подавался с строгой пунктуальностью старым слугою. Это был единственный видимый служитель замка. Прочие, забившись в кухню, помещавшуюся в подвале, не показывались. Как видно, на этот счет существовало особое приказание, и старшина слуг один имел дар не отягощать взоров господина. Этот старик был дряхл, но так привычен к своей службе, что маркиз почти ничего ему не приказывал, и когда случалось, что тот не угадывал его воли, то достаточно было знака, чтоб старый дворецкий понял ее. Его глухота, по-видимому, сообразовалась с лаконизмом господина Буагибо, и, может быть, маркиз был также не прочь держать подле себя человека, которого потускшее зрение не могло читать что-либо на его физиономии. Этот старик был скорее машина, нежели служитель. И задряхлостью за дряхлостью возможности сноситься с мыслью подобных себе, он потерял всякое желание к тому и потребность. Понятно было, как эти два старика были способны ужиться друг с другом, не скучая один другим так мало заметно было в них наружной жизни. Обед шел не скоро, но в порядке. Собеседники пробыли два часа за столом. Эмиль приметил, что хозяин почти ничего не ел, и если и брал что-нибудь в рот, то для того только, чтобы поощрять своего гостя, отведывать все блюда, которые были многочисленны и изысканны. Вина были отборные и старые. Мартен подавал горизонтально, без малейшего потрясения — тарелки, покрытые давнишней и почтенной плесенью. Маркиз едва обмачивал губы и давал знак старому слуге наливать стакан Эмилю, который, привыкший к большой воздержности, наблюдал за собой, чтобы не дозволить рассудку упасть под стол многократными пробами разных образчиков барского погреба. «Это ваш обыкновенный стол, Маркиз?» — спросил он, девясь пышности такого обеда для двух персон. — Я... «Право не знаю», — отвечал Маркиз. «Я в это не вмешиваюсь. Мартен заведует у меня домом. Я никогда не имею аппетита и не примечаю, что ем. Разве вы находите, что обед хорош? Превосходен. если бы я часто имел честь бывать за вашим столом, то попросил бы Мартена угощать меня не так роскошно, потому что боялся бы сделаться лакомкою». «Почему же и нет? Это такое же наслаждение, как и всякое другое». «Счастлив тот, кто его находит». «Но есть наслаждения более благородные и менее убыточные», — возразил Эмиль. «Столько людей на свете нуждаются в необходимом, что мне было бы стыдно обратить в потребность излишества». «Правда ваша», — сказал господин Буагибо с обычным вздохом. «Пожалуй, я скажу Мартену, чтобы он готовил для вас попроще в другой раз. Он полагал, что в ваши лета должно иметь большой аппетит» но, кажется, вы кушаете как человек, который уже вышел из юношеского возраста. Который вам год? Двадцать один. Я считал вас старше. По лицу моему? Нет, по вашим идеям. Желал бы я, чтобы батюшка слышал ваше мнение, Маркиз, и чтоб с ним согласился, — отвечал Эмиль, улыбаясь, потому что он до сих пор обращается со мной как с ребенком. Что за человек ваш, батюшка? спросил господин боагибо с простодушием рассеянности которая отнимала у вопроса все могущее в нем показаться невежливым с первого взгляда мой отец отвечал эмиль для меня друг которого уважение я ищу и которого порицание страшусь вот что могу сказать вам лучшего чтобы представить энергический строгий и правдивый его характер Я слыхал, что он человек очень способный, очень богатый и страстно любящий иметь влияние на дела. Это не худо, если он пользуется этим влиянием в добрую сторону. А какое, по вашему мнению, Маркиз, наилучшее употребление можно делать из влияния на дела? «Ну, об этом было бы долго говорить», — отвечал вздыхая Маркиз. «Вы, верно, это знаете не хуже моего». Подстрикнутый на миг откровенностью, которую Эмиль обнаружил перед ним, чтобы вызвать и эту откровенность, маркиз снова впал в свое оцепенение, словно боялся сделать усилие выйти из него. «Надо непременно разбить эту вековую льдину», — подумал Эмиль. «Может быть, оно не так трудно, как полагают. Может быть, я первый сделаю такую попытку?» Умалчивая, как и следовало, об опасениях, которые внушало ему честолюбие отца, и о печальной борьбе их взаимных мнений, он с увлечением и жаром заговорил о своих верованиях, своих симпатиях, даже о своих грезах насчет будущности человеческой семьи. Он полагал, что Маркиз примет его за сумасброда и старался вызвать опровержение, которое позволили бы ему, наконец, проникнуть в эту таинственную душу. «Нельзя ли добиться выходки презрения или негодования?» — думал он. Тогда бы я увидел крепкую и слабую сторону этого человека. И сам того не подозревая, он принял с маркизом ту же тактику, какой перед тем следовал отец его в разговоре с ним самим. Пустился не спровергать и разрушать все, что полагал более или менее неприкосновенным в глазах старого легитимиста. Дворянство наравне с деньгами, большую ответственность, могущество отдельных лиц, порабощение масс... И иезуитский католицизм, неравенство прав и наслаждений, основу существующих обществ, господство мужчины над женщиной, принимаемую за товар в брачных договорах и за собственность в учении публичной морали. Словом, все те языческие законы, которые божественное учение не успело еще истребить в гражданских обществах и которые допустила политика средневековой церкви в Западной Европе. Господин Багибо, по-видимому, слушал внимательнее обыкновенного. Его большие голубые глаза округлились, как будто за отсутствием вина, которого он не пил. Нечаянность такой декларации прав человека привела его в тяжкое остолбенение. Эмиль поглядывал на свой стакан, налитый столетним токайским вином, и намеревался прибегнуть к нему для того, чтобы придать себе пыло, если натурального жара его юного энтузиазма будет недостаточно для растопления снеговой лавины, висевшей над ним. Но он не имел нужды в этом источнике изобретения и слишком ли отвердел снег, так что не мог оторваться от ледника или, показывая внимательный вид, маркиз Буагибо ничего не слышал. Однако ж запальчивая проповедь современного человека не была прервана и докончилась среди глубокого молчания. «Что же, господин Маркис», — сказал Эмиль, девясь его апатической терпимости, «согласны ли вы с моими мнениями или находите их не стоящими опровержения?» Господин Буагибо не отвечал. Слабая усмешка мелькала на губах его, которые раскрылись было для ответа, и только испустили загадочный вздох. Но он положил свою руку на руку Эмиля, И юноше показалось, что холодная влажность придавала в ту минуту некоторый признак жизни этой каменной руке. Наконец он встал и сказал, «Пойдемте пить кофе в парк». После паузы он прибавил, как будто доканчивая вслух фразу, начатую про себя, «Потому что я совершенно одного с вами мнения». «Неужели?» — вскричал Эмиль, — смело взяв под руку старого маркиза. «Почему же бы и нет?» — возразил тот спокойно. «То есть ко всему этому вы равнодушны?» «О, если бы так!» — отвечал господин Буагибо со вздохом, выразительнее прежних.